Глава третья. Взгляд отсутствующих. На следующий день, в семь часов утра, позавтракав одним лишь черным кофе, я уже ехал по 80-й улице к западному выезду из города. Утро было холодное и ненастное, а движение плотное и даже агрессивное. И все же я довольно быстро добрался до границы города, где меняется пейзаж, а легкие чувствуют внезапное отсутствие загрязнений. Выезд из города с годами изменился. Широкие свежеасфальтированные трассы сияли ослепительно белыми полосами зебры и прерывистые линии разметки на проезжей части. Не знаю, сколько раз еще ребенком я проделывал подобный путь, сколько раз поднимался на горы, окружающие богату, чтобы потом за каких-нибудь три часа стремительно спуститься с наших холодных и дождливых 2600 метров, В долину реки Магдалена, частично расположенную ниже уровня моря, где в некоторых злополучных регионах температуры могут достигать 40 градусов. Одним из таких мест был город Ладорада, расположенный на полпути из Богаты в Медельин, и часто используемый путешественниками как место отдыха, встречи, а иногда и как своего рода курорт. В окрестностях Ладорады. В месте, которое, по описанию, казалось мне чуждым этому городу, его суете и пробкам, и жила Майя Фриц. Но вместо того, чтобы думать о ней и о случае, который нас свел, я все четыре часа думал о Бауре, а точнее о том, что произошло между нами с Аурой накануне вечером. После того, как я под диктовку Майи Фриц записал адрес и с грехом пополам накорябал на обороте листа карту, На другой стороне были мои заметки для одной из ближайших лекций. Мы должны были выяснить, имела ли Антигона право нарушить закон, чтобы похоронить брата. Мы с Аурой самым мирным образом принялись за наши обычные вечерние дела. Пока Летисия смотрела мультфильм, мы вдвоем готовили ужин, рассказывали друг другу, как прошел день, смеялись, касались друг друга, сталкиваясь в нашей тесной кухне. Больше всего Летисии нравился Питер Пен, а еще книга «Джунглей». Аура купила ей пару кассет Мапет шоу не чтобы ее порадовать, а скорее потакая своей собственной ностальгии, стремясь вспомнить свою привязанность к графу фон Знаку и беспричинное презрение к мисс Пигге. Но нет, в тот вечер в нашей квартире звучало не «Маппет-шоу», а какой-то из тех двух мультфильмов. Питер Пен. Да, точно. Это был Питер Пен. «Эта история случалась раньше и будет случаться вновь и вновь». Неизвестный рассказчик как раз произнес первую фразу, когда Аура, не по сезону облачившаяся в красный фартук с изображением Санта-Клауса, сказала, не глядя мне в глаза, «Я тут кое-что купила. Напомни мне потом тебе показать». «Что?» «Кое-что», — сказала Аура. Она помешивала что-то на плите. Вытяжка работала на полную мощность, вынуждая нас почти кричать. Лампочка над плитой заливала ее лицо медью». «Какая ты красивая», — сказал я. «Все никак не привыкну». Она улыбнулась, хотела что-то мне сказать, но тут в дверях появилась Летисия, тихая, благонравная, с хвостиком, ее каштановые волосы еще не высохли после ванной. Я взял ее на руки, спросил, хочет ли она есть, и тот же медный свет заиграл на ее лице. Ее черты были моими, не ауры, и это всегда трогало меня и в то же время огорчало. Пока мы ели, эта мысль не отпускала меня» что Летисия могла бы быть похожа на ауру, могла бы унаследовать ее красоту, а вместо этого унаследовала мои грубые линии, слишком широкую кость и слишком крупные уши. Может, поэтому я так пристально ее разглядывал, укладывая спать. Я посидел с ней немного в темноте ее комнаты, нарушаемой лишь ночником в форме воздушного шара. Ночник испускал слабый приглушенный свет и менял цвет в течение ночи. Так что комната Летисии светилась нежно-голубым, когда она звала меня, потому что ей приснился кошмар, и розоватым или бледно-зеленым, когда она звала меня, потому что в ее бутылочке закончилась вода. Так вот, там, в цветных сумерках, пока Летисия засыпала и замедлялся шепот ее дыхания, я разглядывал ее черты и размышлял об играх генетики у нее на лице, обо всех этих белках и их загадочном движении имеющим целью отпечатать на ее подбородке мой, явить мой цвет волос в волосах моей девочки. Обо всем этом я думал, когда дверь приоткрылась, появилась полоса света, на ее фоне проступил силуэт ауры, и рука поманила меня. Уснула? Да. Точно? Да. Она взяла меня за руку и повела в гостиную. Мы сели на диван. Она уже убрала со стола, Из кухни доносился шум посудомоечной машины, напоминающий предсмертный клекот от старой голубки. Обычно мы не сидели в гостиной после ужина. Нам больше нравилось залечь в кровать и посмотреть какой-нибудь старый американский ситком, что-нибудь легкое, веселое и утешительное. Аура привыкла обходиться без вечерних выпусков новостей и, хоть и любила пошутить над моим бойкотом, прекрасно понимала, насколько серьезно я его воспринимаю. Я не смотрел новости, да, вот так вот. Еще много времени должно было пройти, чтобы я снова смог выносить их, чтобы я снова смог впустить новости моей страны в мою жизнь. — Смотри, — сказала Аура. Она протянула руки к другому краю дивана и взяла оттуда небольшой сверток в газетной бумаге. — Это мне? — спросил я. — Нет, это не подарок, — ответила она. — Точнее, он для нас обоих. Вот черт, я не знаю, правда не знаю, как это делается. Стыд нечасто беспокоил ауру, и все же именно стыд проступал сейчас в каждом ее движении. Затем ее голос, очень взволнованный, стал объяснять мне, где она купила вибратор, сколько он стоил, каким образом она заплатила за покупку, чтобы не оставить следов, как ненавидела в тот момент все годы религиозного воспитания, из-за которых в магазине на девятнадцатой улице почувствовала, что в наказание с ней случатся ужасные вещи, и что этой покупкой она застолбила себе место в аду. Аппарат был фиолетового цвета, шершавый на ощупь, с невообразимым количеством кнопок и функций, но не той формы, какую приписал бы ему я со своим чересчур буквальным мышлением. Я смотрел на аппарат, дремавший у меня в ладони, а аура смотрела, как я на него смотрю. Я не мог отогнать от себя слово «утешитель», которым иногда называют эту вещь. Ауре, как женщине, требовалось утешение. Аура — безутешная женщина. «Что это?» — спросил я. Глупейший вопрос. «Ну а что это может быть?» — сказала аура. «Это для нас с тобой». «Нет». — сказал я. — Это не для нас. Я встал, выпустил его из рук. Он упал на стеклянный столик и слегка подпрыгнул. В конце концов, он был сделан из эластичного материала. При других обстоятельствах этот звук мог бы меня позабавить, но не тогда и не там. Аура взяла меня под руку. — Антонио, в этом нет ничего такого. Он для нас с тобой. — Нет, не для нас. С тобой случилось несчастье. «Ничего в этом нет, я люблю тебя», — говорила Аура. «Ничего, это все ничего, мы же с тобой вместе». Фиолетовый вибратор или утешитель затерялся на столе среди пепельниц, подставок под стаканы и книг, выбранных исключительно Аурой. «Колумбия с высоты птичьего полета», объемная монография, посвященная Хосе Селестину Мутису и недавно опубликованный альбом аргентинского фотографа с видами Парижа. Его Аура не выбирала, ей его подарили. Я почувствовал стыд, детский и абсурдный. «Так тебе нужно утешение?» — спросил я. Тон мой удивил даже меня самого. «Что? Это же утешитель. Тебе нужно утешение?» «Не надо, Антонио, мы же вместе. С тобой произошло несчастье, но мы вместе. Это только со мной оно произошло. Не будь идиоткой!» — сказал я. «Это в меня стреляли!» Я немного успокоился. «Прости», — сказал я, — «мне врач сказал, но ведь уже три года прошло». Он сказал не беспокоиться. Сказал, тело само умеет восстанавливаться. «Три года, Антонио. Сейчас проблема уже в чем-то другом. Я люблю тебя, мы вместе». Я ничего не ответил. «Мы найдем способ», — сказала Аура. Я ничего не ответил. «Столько есть пар, мы же с тобой не единственные» но я ничего не ответил. Видимо, где-то перегорела лампочка в гостиной, стало чуть темнее. Диван, оба стула и единственная картина Сатурнино Рамирес, пара бильярдистов, играющих по какой-то необъяснимой причине в темных очках, вдруг стали менее четкими. Я ощутил усталость и потребность в более утоляющем. Аура снова села на диван. Она закрыла лицо руками, но, похоже, не плакала. «Я думала, ты будешь за», — сказала она. «Что я хорошо придумал». Я развернулся и вышел, оставив ее в комнате одну, возможно, даже на середине фразы. Я заперся в ванной. В узком синем шкафчике нашарил таблетки, белую пластиковую баночку с красной крышкой, которую Летисия основательно пожевала и даже умудрилась сломать к нашему саурой ужасу В конце концов, оказалось, что таблеток, спрятанных под слоем ваты, она не нашла, но девочка двух-трех лет находится в опасности постоянно, весь мир для нее — это одна большая опасность. Я принял три таблетки, запив их водой из-под крана. Доза была больше рекомендуемой и рекомендованной, но мои размеры и вес позволяют мне слегка злоупотреблять, когда боль очень сильна. Потом я долго стоял под душем. Это всегда приносит мне облегчение». Когда я вернулся в спальню, аура уже спала или притворялась, что спит, так что я постарался не разбудить ее или же не нарушить столь удобные иллюзии. Я разделся и лег рядом, но спиной к ней. И тут же отключился. Сон словно обрушился на меня. Было очень рано, особенно для страстной пятницы, когда я вышел из дома на следующее утро. Свет еще не успел заполнить квартиру, Мне хотелось думать, что именно из-за этого, из-за всеобщей сонливости, витающей в воздухе, я не стал никого будить, чтобы попрощаться. Вибратор по-прежнему лежал на столике в гостиной, пластиковый и яркий, словно игрушка, брошенная Летисией. Вальто де Триго на дорогу, словно сбившееся с пути облака, спустился густой туман, и почти нулевая видимость заставила меня сбросить скорость, так что даже местные жительницы на велосипедах стали меня обгонять. Туман собирался на стекле словно роса. Мне пришлось включить дворники, хоть дождя и не было, и силуэты. машины передо мной, пара солдат с одинаково вскинутыми автоматами по обе стороны дороги, навьюченный осел, постепенно проступали в этом молочном вареве, не пропускавшем свет. Я подумал о низколетающих самолетах на себя, на себя, на себя. О тумане и об аварии в но не смог вспомнить, была ли ей виной плохая видимость на этих предательских высотах. В Гуаудуасе туман рассеялся так же внезапно, как и появился. Небо внезапно очистилось, и волна жары преобразила день взрывом растительности и запахов, на обочине стали появляться лотки с фруктами, я вспотел. Открыв окно, чтобы купить у уличного продавца пиво, которое потихоньку нагревалось в ящике со льдом, Я почувствовал, как стекла моих темных очков заволокло пеленой. Но больше всего меня раздражал пот. Поры моего тела внезапно полностью завладели моим вниманием. Я добрался до места уже за полдень. Почти час простоял в пробке в гуарено сито Сломанная ось грузовика может сыграть роковую роль на двухполосной дороге без обочин. Затем на горизонте показались утесы, и началась зона скотоводческих хозяйств. Я увидел, как и ожидалось, маленькую неказистую школу, проехал указанное расстояние вдоль большой белой трубы, тянувшейся вдоль дороги, и свернул налево, в направлении реки Магдалена. Миновал металлическую конструкцию, на которой когда-то висел билборд, теперь она издалека напоминала огромный брошенный корсет, несколько грифов обозревали свои владения, сидя на перекладинах, проехал корыта, из которого пили две коровы, пихаясь и толкая друг друга, Головы их защищало от солнца тонкий алюминиевый козырек. Метров через триста по грунтовой дороге мне встретились несколько групп голых по пояс детей. Они вопили, хохотали и поднимали облака пыли. Один из них вытянул маленькую смуглую руку с поднятым большим пальцем. Притормозив, я съехал на обочину. Стоило остановиться, как я снова ощутил на лице и во всем теле чудовищную полуденную жару. На меня вновь навалились влажность и запахи. Мальчик заговорил первым. «Мне туда же, куда и вам, сеньор». «Я еду в Лас-Акасиас», — сказал я. «Если ты знаешь, где это, я тебя подвезу». «Это мне не подойдет, сеньор», — сказал он ни на секунду, не переставая улыбаться. «Это вам вон туда. Та собака как раз оттуда. Она не кусается, не бойтесь». Собака оказалась усталой черной немецкой овчаркой с белым пятном на хвосте. Она заметила мое присутствие, навострила уши и без интереса на меня посмотрела, потом покрутилась под манговым деревом, обнюхала землю, прижав к ребрам хвост, похожий на метелку для пыли, и, наконец, улеглась под деревом и принялась вылизывать лапу. Мне стало ее жаль. Такая шерсть не для этого климата. Я проехал еще немного, держась под деревьями, густые кроны которых почти не пропускали свет — и притормозил возле ворот с толстыми колоннами и деревянной перекладиной, на которой висела табличка, словно только что пропитанная маслом, а на табличке было выжжено скучное невыразительное название асьенды. Мне пришлось вылезти из машины, чтобы открыть ворота. Щеколда словно навеки застряла на своем месте. Еще какое-то время я ехал через луг по дороге, проложенной другими автомобилями, две земляные колеи отделял друг от друга гребень жесткой травы, Наконец, миновав столб, на котором отдыхал небольшой гриф, я подошел к белому одноэтажному дому. Я позвонил, но никто не вышел. Дверь была открыта. Внутри виднелся стеклянный стол и светлые кресла, над которыми царственно парил вентилятор. Его лопасти словно подчинялись некой внутренней силе, взяв на себя миссию по борьбе с высокими температурами. На террасе висело несколько гамаков и, Под одним из них валялась надкусанная гуава, которую теперь пожирали муравьи. Я хотел было крикнуть, есть ли кто дома, но тут услышал свист, и мне потребовалось пара секунд, чтобы обнаружить за бугенвилеями и гуанабанами, окружавшими дом, странную фигуру, которая размахивала руками, словно призывая на помощь. Было что-то страшное в ее непропорционально большой голове и чересчур толстых ногах, но я не мог хорошенько разглядеть ее. Пока я шел к ней, все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не подвернуть ногу споткнувшийся камень или кочку и не расцарапать лицо о нижние ветви деревьев. За домом блестел прямоугольник бассейна, не особенно опрятного. Голубая горка с поблекшей от солнца краской, круглый стол со сложенным зонтом, сетка для уборки стояла прислоненная к дереву, словно ее ни разу не использовали. Вот о чем я думал, подходя к белому чудищу. Но к этому моменту голова его уже превратилась в маску с сеткой, а рука — в перчатку с толстыми пальцами. Женщина сняла маску, быстро провела рукой по волосам, светло-каштановым, остриженным нарочито грубо и причесанным откровенно небрежно, без улыбки поздоровалась и объяснила, что ей пришлось оторваться от осмотра ульев, чтобы прийти меня поприветствовать. Но теперь ей нужно было возвращаться к работе. «Глупо будет вам сидеть дома и скучать, дожидаясь меня», — сказала она, четко выговаривая каждый звук, будто от этого зависела ее жизнь. «Вы когда-нибудь видели соты вблизи?» Я тут же понял, что она примерно моего возраста, может, пары лет старше или младше. Уж не знаю, что за таинственный язык объединяет людей одного поколения. Совокупность слов или жестов, а может, определенный тембр голоса, определенная одна на всех манера здороваться, двигаться — Благодарить или, садясь закидывать ногу на ногу, у нее были самые светлые зеленые глаза, что я когда-либо видел, а девичья кожа на лице словно вступала в противоречие с выражением зрелой, много пережившей женщины. Лицо ее было как праздник, когда все гости уже разошлись. На ней не было украшений, кроме двух крохотных бриллиантов. Мне показалось, что это бриллианты в узких мочках. Майя Фриц в защитном костюме, скрывавшем ее тело, провела меня в сарай, который, вероятно, раньше был стойлом. Пахло навозом, на стене висела пара масок и белый комбинезон. «Наденьте это», — сказала она, — «мои пчелы не любят яркие цвета». Я бы не назвал синий цвет своей рубашки таким уж ярким, но решил не спорить. А я не знал, что пчелы различают цвета, — начал было я, но она уже надевала на меня белую шляпу, и объясняла, как крепить нейлоновую сетку к маске. Пропуская завязки у меня под мышками, чтобы связать их за спиной, она обняла меня, словно пассажир мотоциклиста. Близость ее тела была приятна. Мне показалось, я почувствовал, как ее грудь прижалась к моей спине, как и уверенность, с которой действовали ее руки, жесткость или бесстыдство, с которым она касалась моего тела. Она откуда-то выудила еще пару белых шнурков, Встала на одно колено, подвязала снизу штанины моих брюк и сказала безо всякого смущения, глядя мне в глаза, чтобы не кусались за чувствительные места. Потом она дала мне что-то вроде металлической бутыли, к которой крепились желтые меха, а себе в карман сунула красную щетку и стальной ломик. Я спросил, давно ли у нее такое хобби. «Никакое это не хобби, дорогой мой», — сказала она. «Я с этого живу. Лучший мед в регионе. Уж извините, что сама вам это говорю». «Вот это да. И как давно вы производите лучший мед в регионе?» Она рассказала мне об этом по пути к ульям. «Об этом, и не только. Так я узнал, что несколько лет назад она переехала сюда жить, потому что эта асьенда — единственное ее наследство. Мои родители купили эту землю примерно когда я родилась», — сказала она. «Так значит, это все, что от них осталось», — предположил я. «Еще остались деньги», — сказала Майя, — «но их я потратила на юристов». «Юристы стоят дорого», — сказал я. «Они как собаки. Почуют страх и набрасываются на тебя. А я была совсем неопытная, когда все это началось. Кто-нибудь менее честный мог бы отобрать у меня все». Достигнув совершеннолетия, она смогла сама распоряжаться собственной жизнью и принялась планировать отъезд из богаты. Ей не было и двадцати, когда она окончательно переехала, бросив учебу и разругавшись из-за этого с матерью. Когда, наконец, было принято решение по делу о наследстве, Майя уже лет десять как жила здесь. И я никогда не пожалею, что уехала из богаты. Я не могла больше там оставаться. Ненавижу этот город. С тех пор я не возвращалась. Не знаю, что там сейчас происходит. Может, вы могли бы мне рассказать? Вы живете в богате? Да. И никогда не уезжали оттуда? Никогда, сказал я. Даже в худшие годы. Я тоже. Я все это пережила там. С кем вы тогда жили? С матерью, естественно. Теперь, когда я вспоминаю, наша жизнь кажется мне странной. Только мы вдвоем. А потом каждая пошла своей дорогой. Знаете, как это бывает? В 1992 году она поставила в лас акация с первые неразборные ульи. Это было как минимум любопытное решение, учитывая, что Майя, по ее собственному признанию, знала тогда о пчеловодстве не больше моего. Те ульи протянули всего несколько месяцев. Майя ненавидела разрушать соты и убивать пчел, чтобы достать мед и воск, и тайно верила, что выжившие пчелы разносят весть по всей округе, так что в один прекрасный день во время сиесты в гамаке возле бассейна на нее обрушится целое облако жал жаждущих мести. В итоге она заменила свои четыре неразборных улья на три рамочных, и ей никогда больше не приходилось убивать пчел. «Но это было семь лет назад», — сказал я. Вы не были в богате с тех пор? Была по разным юридическим делам или чтобы найти ту женщину, Кунсуэлу Сандаваль. Но я никогда не ночевала в богате и даже не оставалась там до темноты. Я бы этого просто не вынесла. Не могу вынести там больше нескольких часов. И поэтому вы предпочитаете, чтобы люди приезжали к вам. Никто ко мне не приезжает. Но да, это правда. Поэтому я хотела, чтобы вы приехали сюда. Понимаю, — сказал я. Майя подняла голову. «Да, думаю, вы меня понимаете», — сказала она. «Думаю, так у всего нашего поколения, у тех, кто вырос в восьмидесятые, верно? У нас особые отношения с богатой. Мне кажется, это ненормально». Последние слоги этой фразы потонули в пронзительном жужжании. Мы остановились в паре шагов от пасеки. Тут был небольшой уклон, из-за сетки мне было плохо видно, куда я ступаю, и все же я залюбовался лучшим зрелищем на свете. Как человек хорошо делает свое дело, Майя Фриц взяла меня под руку, подвела кулью сбоку, а не спереди, и жестами попросила бутылку, которую я нес все это время. Она подняла ее на уровень глаз и один раз сжала меха, чтобы опробовать механизм. Призрачная струйка белого дыма вылетела из горлышка и растворилась в воздухе. Майя вставила горлышко бутылки в отверстие в первом улье и снова сжала меха. Раз, два, три, наполнив улей дымом, а потом резко сняла крышку, чтобы быстро пустить дым в глубину. Я сделал шаг назад, инстинктивно прикрыв лицо ладонью, но там, где я ожидал увидеть рой разъяренных пчел, жалящих все, что встретится на пути, оказалось нечто ровно противоположное. Пчелы сидели спокойно и тихо, тельца их соприкасались. Жужжание смолкло. Я почти смог различить, как замирают крылышки, а черно-желтые кольца вдруг прекращают вибрировать, словно у них вдруг села батарейка. — Что это вы им туда напустили? — спросил я. — Что это в бутылке? — Сухое дерево и коровий навоз. Дым их усыпляет. Что он с ними делает? Майя Фриц не ответила. Обеими руками она взяла первую рамку и резко ее встряхнула. Сонные или одурманенные пчелы попадали в улей. «Дайте мне щетку», — сказала мне Майя Фриц, и аккуратно стряхнула самых упрямых, которые крепко уцепились за соты. Некоторые пчелы, любопытные, а может, просто пьяные, ползали по ее пальцам, пробирались между мягкими щетинками щетки, и Майя аккуратно снимала их, словно взмахами кисточки. «Нет уж, милая», — говорила она, — «иди-ка домой». Или «слезай давай, не время шутки шутить». «Это процедура». Вытаскивание сот, сметание пчел, ласковые беседы повторилось и в остальных ульях. Майя Фриц глядела очень внимательно и наверняка запоминала все, что видела и чего я в своем невежестве увидеть не мог. Она поворачивала деревянные рамки, осматривала их со всех сторон и пару раз пустила дополнительную порцию дыма, словно опасаясь, что какая-нибудь недисциплинированная пчела возьмет, да и проснется не вовремя. Я воспользовался моментом, Снял перчатку и подставил ладонь под струю холодного пахучего дыма, просто чтобы узнать о нем немного больше. Его запах, в котором было больше от дерева, чем от навоза, останется на моей коже до самого вечера, а кроме того будет навечно связан с той долгой беседой с Майей Фриц. Проинспектировав все ульи, Майя Фриц вернула на место в сарай дымарь, щетки и ломики и отвела меня в дом. Там оказалось, что ее работники все утро готовили для нас молочного поросенка. Войдя, я тут же почувствовал облегчение во всем теле, без единой жалобы принявшим полуденный зной. В этой тени и прохладе оно мгновенно ощутило, как настрадалась за день втиснутая в комбинезон маску и перчатки. Вся спина у меня была в поту, тело молило об утешении. Бешено вращались два вентилятора, один над гостиной, другой над столовой. Перед тем, как сесть за стол, Майя Фриц принесла откуда-то плетенную коробку ручной работы размером с маленький чемоданчик. Крышка у нее была твердая, дно укрепленное, а по бокам ручки или петли, чтобы удобнее было поднимать и переносить. Майя поставила коробку во главе стола, будто гостя, а сама села напротив. Накладывая салат из деревянной миски, Она спросила меня, что я знаю о Рикардо Лаверде, успел ли по-настоящему узнать его. «Немного», — сказал я. «Мы были знакомы всего несколько месяцев. Вам неприятно вспоминать об этом? Из-за несчастного случая я имею в виду...» «Уже нет», — сказал я. «Но я правда мало о нем знаю. Знаю, что он очень любил вашу мать. Знаю о Рейсе из Майами. А вот о вас я не знал». «Вообще? Он никогда не говорил обо мне?» «Никогда. Только о вашей матери. Ее звали Элена, верно?» «Элейн. Ее звали Элейн, но колумбийцы стали звать ее Элена, а она не возражала, видимо, привыкла. Но ведь это разные имена. Если бы вы знали, сколько раз она при мне пыталась кому-то это объяснить». «Элейн Фриц, сказал я. «Для меня она вроде бы чужой человек, и все же не чужой. Это странно». «Вы же знаете про черный ящик?» «Про кассету?» «Да». «Я же не знал, что сегодня буду здесь, Майя. Я бы постарался привести вам эту запись. Думаю, это было бы не так уж трудно». «Об этом не беспокойтесь», — сказала Майя. «Она у меня есть». «Как это?» «Ну, а чего вы ожидали?» «В этом самолете погибла моя мать, Антонио. Мне потребовалось чуть больше времени, чем вам, чтобы найти эту запись. Дом Рикардо и эту запись. У вас было преимущество». Вы были рядом, когда его убили. Но ничего, я искала и в конце концов нашла ее. Не сразу, но что ж тут поделаешь. И Консу отдала вам запись. Да, отдала. Она у меня здесь. Прослушав ее в первый раз, я была просто уничтожена. Пришлось выждать несколько дней, прежде чем прослушать снова. И все же мне кажется, что я вела себя очень смело. Другой на моем месте спрятал бы ее и не переслушивал бы никогда. А вот я переслушивала. Я слушала ее снова и снова и не могла остановиться. Не знаю, сколько раз, двадцать, а может, тридцать. Поначалу я думала, что включаю ее снова и снова, чтобы найти в ней что-то новое. А потом поняла, что именно поэтому ее и переслушиваю, что не найду там ничего. Папа слушал ее лишь однажды, верно? Насколько мне известно. Даже представить себе не могу, что он чувствовал. Майя помолчала. Он обожал ее, мою мать. Конечно, бывают хорошие пары, но у него это было что-то особенное, потому что его забрали. Не понимаю. Его забрали, а она осталась такой, как прежде. Ее будто парализовало у него в памяти, скажем так. Она сняла очки и поднесла два пальца, в щепотку, к переносице, как делают все люди, чтобы не расплакаться. Я спросил себя, где в нашем ДНК записаны эти жесты, одинаковые или почти одинаковые в разных странах, в разных расах и культурах. А может, это просто вездесущее кино убеждает нас в этом? Да, такое тоже возможно. — Простите, — сказала Майя Фриц. — У меня до сих пор иногда бывает. Ее бледный нос покраснел, как у простуженной. Майя, — сказал я, — могу я задать вам вопрос? — Попробуйте. — Что там? Мне не потребовалось уточнять, что я имею в виду. Я не смотрел на плетеную коробку, никак не указывал на нее, даже ртом, как делают некоторые колумбийцы, выпитив губы и дергая головой, как лошадь. Майя Фриц посмотрела на дальний край стола, уперлась взглядом в пустой стул и произнесла «За этим я и попросила вас приехать». «Как бы вам объяснить?» Она сделала паузу, обхватила пальцами стакан пива, но так и не поднесла его к рту. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о моем отце. Еще одна пауза. Простите, это я вам уже говорила. И еще одна. Понимаете, я же не успела. Я была совсем маленькая, когда его... В общем, я бы хотела, чтобы вы рассказали мне о его последних днях. Вы же тогда были с ним рядом. Расскажите мне как можно подробнее». Она встала и принесла коробку, которая, по-видимому, была довольно увесистой, потому что Майя тащила ее, словно корыто с грязным бельем в прачечной прошлого века, уперев себе в живот и держась за ручки. Смотрите, Антонио, сказала она, здесь вещи, связанные с моим отцом, фотографии, письма, которые писали ему, письма, которые писал он и которые я забрала назад. Весь этот материал я не нашла где-нибудь на улице, а собрала сама. Это было непросто. Много всего обнаружилось у сеньоры Сандоваль. Например, вот эта фотография, взгляните. Разумеется, я узнал ее в ту же секунду. Я узнал бы ее даже если бы кому-то вздумалось обрезать или удалить фигуру Лаверды. Голуби на площади Боливара, тележка с кукурузой, Капитолией, серое небо моего серого города. Она была для вашей матери, сказал я. Для Элейн Фриц. Я знаю. — ответила Майя. — Вы видели ее раньше? — Он мне ее показал сразу, как сделал. — А еще что-нибудь он вам показывал? Он давал вам какие-нибудь письма, документы? Я вспомнил тот вечер, когда отказался зайти к Лавердо в пансион. — Ничего, — сказал я. — Что еще у вас есть? — Разное, — сказала Майя. — Пустяковые вещи, которые ни о чем не говорят. Но мне спокойнее от того, что они у меня есть. Они доказательства. Смотрите. Она протянула мне лист гербовой бумаги. Это был счет. В верхнем левом углу я увидел логотип отеля, кружок неопределенного или неопределимого цвета. Время оставило на листе свои отпечатки, внутри которого читалось «Отель Эскориал Манисалес». Справа от логотипа следующий восхитительный текст. «Счет выставляется в пятницу каждого месяца». Оплата должна быть произведена без промедления. Заезд без питания не допускается. При заезде отель взимает оплату минимум за один день. Далее фигурировала дата. 29 сентября 1970 года. Время прибытия постояльца 15.30 и номер комнаты 225. В следующую клетку была вписана от руки дата выезда. 30 сентября. Всего одна ночь. И слово «оплачено». Постоялецу звали Элена Делаверде. Я вообразил, как она называет фамилию по мужу, чтобы избавиться от чужой возможной назойливости. Во время краткого пребывания в отеле она совершила один телефонный звонок, съела ужин и завтрак, но не посылала телеграмм, не пользовалась прачечной, не покупала прессы и не арендовала автомобилей. — Пустяковая бумажка и в то же время окно в другой мир, — подумал я. Вся коробка была заполнена такими окнами. «Доказательство чего?» — спросил я. «Простите?» «Вы сказали, что эти бумаги доказательства. доказательство». «Да». «Так вот, доказательство чего?» Но Майя не ответила мне. Она продолжала ворошить бумаги и говорила, не глядя на меня. «Все это я раздобыла недавно. Я выяснила имена и адреса, написала в Соединенные Штаты, объяснила, кто я такая, вела переговоры в письмах и по телефону, И вот однажды мне пришла посылка с письмами, которые мама писала, когда впервые приехала в Колумбию, еще в 69-м. И вот так и вышло, я как будто историк-архивист. Многим это кажется абсурдом. Мне еще 30 нет, а я живу здесь, вдали, отовсюду, как старая дева, и это дело стало для меня очень важным. Восстановить жизнь моего отца, выяснить, кем он был. Вот что я пытаюсь сделать». Конечно, я не стала бы во все это ввязываться, если бы не осталась совсем одна без никого, да еще так внезапно. Все началось, когда я узнала про мать. Это был такой абсурд. Я лежала здесь, вот в этом гамаке, когда услышала, что самолет разбился. Я знала, что она была в этом самолете. А спустя три недели погиб отец. — Как вы узнали? — Из Элеспасио. Они даже фотографии опубликовали. — Фотографии? «Да, сфотографировали лужу крови, пару-тройку свидетелей, дом, сеньору Сандаваль. Она мне про вас и рассказала. Его комнату и вот это было очень больно. Желтая газетенка, которую я всегда презирала. Презирала всю эту обнаженку, чудовищные фотографии, плохо написанные тексты и даже кроссворды через чур легкие. И вот эта газета приносит мне главную новость в моей жизни. Вот так ирония, да?» Я поехала за продуктами в Ладораду, и там, среди надувных мечей и ласты для туристов, прибывших на жаркую землю, лежала Элис Спасио. А потом, какое-то время спустя, я осознала. Допустим, в субботу я сидела тут на террасе и завтракала, а я так делаю только по выходным. Так вот, допустим, в субботу я поняла, что осталась одна. Прошло уже несколько месяцев. Я очень страдала и не понимала, почему так страдаю, Ведь мы давным-давно жили отдельно, каждый сам по себе. У нас не было никакой общей жизни, ничего такого. И вот что со мной произошло. Я была одна, совсем одна. Между смертью и мной никого больше не осталось. Вот что такое быть сиротой. Перед тобой никого нет, ты следующий в очереди, твой черед. В моей жизни ничего не изменилось, Антонио. Я уже много лет жила без них, но только теперь их вообще нигде не было. Не просто не было рядом со мной, а не было вообще нигде. Они как будто ушли куда-то. Это трудно объяснить, но они глядели на меня. Элейн и Рикардо глядели на меня. А взгляд у отсутствующих тяжелый. Ну вот, а что было дальше, вы знаете сами. Мне всегда было так странно. Что? что жена пилота погибла в авиакатастрофе. «А, не так уж и странно, если знаешь некоторые вещи. Какие, например?» «У вас есть время?» — спросила Майя. «Хотите прочесть кое-что, что вроде бы не имеет отношения к моему отцу, а на самом деле имеет еще какое?» Она достала из коробки журнал «Кромос». Обложка была мне незнакома. Название белыми буквами в красной рамке — и цветная фотография женщины в купальном костюме. Руки она осторожно положила на скипетр, на пышной прическе покоилась корона. «Королева красоты». Это был журнал 1968 года, а женщину, как я не замедлил узнать, звали Маргарита Мария реес Завацки. В том году она победила в конкурсе «Мисс Колумбия». На обложке красовалось несколько заголовков — Желтые буквы на синеве Карибского моря. Но я не успел прочесть их, потому что пальцы Майи и Фриц уже открывали журнал на странице, отмеченной желтым стикером. «С ним надо поосторожнее», — сказала Майя. «В этой влажности бумага долго не живет. Ума не приложу, как этот журнал протянул столько лет. Вот смотрите. «Трагедия в Санта-Ане», — гласил внушительных размеров заголовок. «И короткий подзаголовок». Тридцать лет спустя, после авиакатастрофы, прогремевшей на всю Колумбию, Крамос представляет эксклюзивное интервью с выжившим. Статья соседствовала с рекламой «Клуб Дель Клан», что меня позабавило. Я множество раз слышал, как мои родители обсуждают эту программу. Над заголовком «Телевизион Лимитада» нарисованная девушка играла на гитаре. «Диалог с колумбийской молодежью», — гласило объявление — Невозможен без упоминания клуб Дель Клан. Я хотел было спросить, что имеется в виду, но тут мне на глаза попалась фамилия Лаверде, рассыпанная по странице, словно грязные собачьи следы. Кто такой этот Хулио? Мой дед, сказала Майя, который тогда еще не был моим дедом. Он тогда еще вообще никем не был. Ему было пятнадцать. 1938 год, сказал я. Да. Рикардо в этой статье не упоминается. «Нет. Он тогда еще не родился. Родится только через несколько лет. Но тогда...» «Вот я и спрашиваю. У вас есть время? Потому что если вы спешите, я пойму. Но если вы хотите узнать, кто такой был Рикардо Лаверде, вам стоит начать отсюда». «Кто написал это?» «Не важно. Не знаю, не важно». «Как это не важно?» «Редакция», — нетерпеливо сказала Майя. «Редакция». Какой-нибудь там журналист или репортер, не знаю. Безымянный тип, который однажды заявился к моей бабушке с дедушкой и принялся задавать вопросы. А потом продал эту статью и стал писать другие. Какая разница, Антонио? Какая разница, кто ее написал? Но я просто не понимаю, — сказал я. Не понимаю, что это такое. Майя вздохнула. Вздох был карикатурный, словно у плохого актера, но у нее он получился естественным, таким же естественным, как ее нетерпение. Это рассказ об одном дне, как мой прадед повел моего деда на выставку самолетов. Капитан Лаверде ведет своего сына Хулио посмотреть на самолеты. Хулио 15 лет, потом он вырастет, женится, у него родится сын, которого он назовет Рикардо, Рикардо тоже вырастет, и у него родится дочь, это буду я, не вижу, что здесь непонятного. Это был первый подарок который мой отец сделал моей матери задолго до того, как они поженились. Я сейчас читаю и прекрасно понимаю, что, почему он ей это подарил. В ее глазах это выглядело хвастовством, заносчивостью. «Смотри, что пишут о моей семье, про мою семью пишут в газетах, ну и все такое». Но потом она поняла. Она была просто гринга, которую занесло в богату, встречалась с колумбийцем, не понимая ничего ни о стране, ни о нем самом, Когда приезжаешь в незнакомый город, первым делом нужно найти путеводитель, правда же? Так вот, это статья 1968 года «Путеводитель», который мой отец вручил моей матери. Ну да, путеводитель, почему бы и нет. Путеводитель по Рикардо Лаверде и по его чувствам. Все маршруты хорошо размечены, все как полагается. Она помолчала и добавила. Ну ладно, смотрите сами. Хотите пиво? Я сказал «да, хочу, большое спасибо» и начал читать. В богате был праздник, так начинался текст. А дальше? В то воскресенье 1938 года отмечалось 400 лет со дня ее основания, и весь город был увешен флагами. Сама годовщина была не в воскресенье, а несколькими днями позже, но город уже украсили, потому что богатинцы той эпохи предпочитали делать все загодя. Пройдет много лет и, вспоминая тот роковой день, Хулио Лаверде станет говорить именно об этих флагах. Он припомнит, как отец вел его пешком от семейного особняка до Марсового поля в районе Санта-Ана, который в те времена был скорее пустырем, чем районом, и находился в отдалении от города. Но с капитаном Лаверде у вас не было ни малейшего шанса поехать на автобусе или согласиться, чтобы вас подвезли знакомые. Ходить пешком он полагал занятием почетным и благородным, А передвигаться на колесах у делом плебеев и нуваришей. Согласно воспоминаниям Хулио, капитан Лаверде всю дорогу распространялся о флагах, повторяя, что настоящему богатинцу полагается знать историю своего флага и подвергая знания сына постоянным испытаниям. Вас что, этому не учат в школе, говорил он, какой стыд, куда же катится этот город в руках таких-то граждан? Он заставил Хулио повторять, что красный символизирует свободу, человеколюбие и здоровье, а желтый — справедливость, добродетель и милосердие. Хулио послушно повторял — справедливость, добродетель и милосердие, свобода, здоровье и человеколюбие. Капитан Лаверде был удостоен наград как герой войны с Перу. Он летал бок о бок с Гомесом Ниньо, Гербертом Боем и другими легендарными пилотами. И командование особо отметило его действия во время операции в Тарапаке и при взятии Гуэпи. Гомес, Бой и Лаверде. Эти три имени повторялись всегда, когда речь заходила о вкладе военно-воздушных сил Колумбии в победу. Три воздушных мушкетера, один за всех и все за одного. Речь могла идти о разных мушкетерах, в зависимости от того, кто рассказывал эту историю. Иногда упоминались Бой, Лаверде и Андрес Диас – Иногда Лаверде, Хиль и фон Эрцен, но имя капитана Лаверде звучало всегда. Так вот, тем воскресным утром на Марсовом поле был запланирован парад военной авиации в честь юбилея Богаты пышное торжество в духе римских императоров. Капитан Лаверде условился встретиться там с тремя ветеранами, друзьями, которых он не видел с окончания войны, так как ни один из них не жил в богате. Но у Лаверде. Были и другие причины присутствовать на параде. Во-первых, его пригласил на президентскую трибуну сам президент Лопес Пумарехо, ну или почти что он сам, генерал Альфредо де Леон, который был очень близок к президенту, сказал капитану, что президент будет весьма рад, если Лаверде почтит его своим присутствием. «Подумайте только», — говорил генерал, — «такой человек, как вы, который защищал в битвах честь нашей страны, человек...» которому наша Родина обязана свободой и целостностью границ. Это почетное приглашение было одной из причин, но была и еще одна, менее почетная, но более важная. Среди пилотов, участвующих в параде, должен был быть капитан Абадия. Сесару Абадия еще не исполнилось и 30 -ти. Но капитан Лаверда уже предрек этому пареньку из провинции, худому, улыбчивому и успевшему налетать, несмотря на юный возраст 2500 часов, славу величайшего пилота летательных аппаратов в истории Колумбии. Он видел, как летает Абадио во время войны с Перу, когда сам Лаверда был еще не капитаном, а лейтенантом. Мальчишка из Тунхи преподносил уроки отваги и ловкости самым опытным из немецких пилотов. Лаверда симпатизировал ему и даже восхищался им с высоты собственного опыта. Симпатизировал как человек, привыкший к всеобщему восхищению, понимая, что жизненного опыта юноши пока не достает. Но Лаверда направлялся на парад не для того, чтобы собственными глазами увидеть знаменитые воздушные чудеса капитана Абадия. Он жаждал показать их сыну. Ради этого он вел Хулио на Марсово поле. Ради этого заставил его прошагать пешком через весь наводненный флагами город. Ради этого объяснил ему, что они увидят три разновидности самолетов «Юнкерс», «Фалькон» из разведывательной эскадрильи и «Хаук» из штурмовой. Капитан Абадиа должен был пилотировать «Хаук-812», одну из самых быстрых и маневренных машин, когда-либо изобретенных человеком для суровых и жестоких военных надобностей. Хаук по-английски «ястреб», — сказал капитан юному Хулио, взъерошив его короткие волосы. «Ты ведь знаешь, что это такое?» Хулио ответил, что «да, он прекрасно знает. Большое спасибо за разъяснение». Говорил он без энтузиазма. Он шагал, глядя себе под ноги, а может, разглядывая обувь, окружавшей его толпы, пятидесяти тысяч человек, с которыми они сталкивались и смешивались пальто соприкасались, деревянные трости и сложенные зонты бились и цеплялись друг за друга, руаны испускали запах необработанной шерсти, парадная форма военных блистала медалями на груди, полицейские при исполнении неторопливо прохаживались среди публики или наблюдали за толпой сверху с высоты своих недокормленных лошадей, оставлявших где попало след зловонных экскрементов. Никогда раньше Хулио не видел такого скопления народу. Никогда еще в богате не собиралось столько людей в одном месте с одной целью. И может, от шума, производимого толпой, от сердечных приветствий и громких бесед, а может, от смеси запахов, испускаемых едой и одеждой, Хулио вдруг показалось, что он мчится на карусели, которая чересчур разогналась, цвета вокруг отзывались во рту горечью, а рот его словно наполнился травой. «Мне плохо», — сказал он капитану Лаверде. Но тот не обратил на него внимания. Точнее обратил, но не чтобы прислушаться к его жалобе, а чтобы представить его подошедшему мужчине, высокому, в военной форме и с усами в стиле Родольфа Валентино. «Генерал де Леон, позвольте представить вам моего сына», сказал капитан и добавил, обращаясь к Хулю. «Генерал делеон генерал-префект безопасности». «Генерал генеральной префектуры», сказал генерал, «хоть бы сменили уже название этой должности». «Послушайте, капитан Лаверде, президент поручил мне отвезти вас к вашему месту. В этой Аравии ничего не стоит потеряться». Таков был Лаверде, капитан, за которым приходили генералы от имени самого президента. Так и получилось, что капитан и его сын зашагали к президентской трибуне, держась на пару шагов позади генерала де Леона, пытаясь не потерять его из виду и в то же время не упустить невероятный размах празднеств. Накануне вечером шел дождь, и тут и там зияли лужи и островки грязи, в которых увязали каблуки женщин. Это произошло с юной девушкой в розовом шарфе. Она потеряла кремового цвета туфлю, и Хулио нагнулся за ней, пока девушка стояла, улыбаясь на одной ноге, будто фламинго. Хулио ее узнал. Он видел ее фото в газетах. Иностранка, кажется, дочь какого-то коммерсанта или промышленника. Да, точно, дочь европейских предпринимателей но чем они занимались? Ввозили швейные машинки, а может, варили пиво? Он попытался нашарить в памяти ее имя, но не успел, потому что капитан Лаверде схватил его под руку и повлек по скрипучим деревянным ступенькам наверх на президентскую трибуну. Бросив взгляд поверх плеча, Хулио увидел, как розовый шарф и кремовые туфли стали подниматься по другой лестнице, ведущей на дипломатическую трибуну. Это были две одинаковые трибуны, разделенные полосой земли, широкой как проспект. Они возвышались, словно огромные двухуровневые хижины на массивных сваях одна возле другой, и обе смотрели на пустырь, над которым должны были пролететь самолеты. Трибуны были одинаковые, за исключением одной детали. Посреди президентской возвышался 18-метровый флагшток, над которым реял флаг Колумбии. Годы спустя, вспоминая произошедшее в тот день, Хулио скажет, что этот флаг, водруженный именно в этом месте, внушал ему недоверие с самого начала. Но всегда легко говорить, когда все уже произошло. Обстановка была праздничная, порывы ветра приносили ароматы жареной еды, перед тем, как подняться наверх, люди допивали напитки, которые держали в руках. На каждой ступеньке обеих лестниц и на земле между трибунами сидели те, кому не нашлось места получше. Хулио стало плохо, и он сказал об этом, но капитан Лаверда не услышал. Пробираться среди приглашенных было непросто, то и дело приходилось то приветствовать знакомых, то обливать презрением выскочек, и нужно было внимательно следить, как бы не выказать пренебрежение не тому человеку, но и не почтить приветствием кого-то, кому оно не полагалось. Отец и сын прокладывали себе путь, ни на секунду не отпуская друг друга, и, наконец, добрались до края. Оттуда Хулио смог разглядеть двух мужчин с жидкими волосами и серьезными лицами, которые беседовали, стоя всего в нескольких метрах от флагштока. Он их сразу узнал. Действующий президент Лопес, одетый в светлое, в темном галстуке и круглых очках, и новоизбранный президент Сантос, одетый в темное, в светлом жилете и в очках тоже круглых. Один уходил, другой вступал на пост, а между ними... На нескольких квадратных метрах помоста решалась судьба страны. Небольшая группка высокопоставленных особ, Лосано, Турбай, Пастрана, стояла между президентской ложей и задней частью трибуны, верхним уровнем, где находились Лаверде. Издалека, возвышаясь над этой толпой, капитан поприветствовал Лопеса, и Лопес улыбнулся в ответ, не показывая зубов. Они жестами показали друг другу, что встретятся позже, потому что вот-вот уже все начнется. Сантос повернулся посмотреть, с кем обменивается знаками Лопес. Он узнал Лаверда, слегка кивнул, и в этот момент в небе показались трехмоторные самолеты «Юнкерс», и все взгляды устремились им вслед. Хулио был поглощен этим зрелищем. Никогда в жизни он не видел таких сложных маневров, с такого маленького расстояния. «Юнкерсы» были тяжелые, из-за волнистого рисунка на корпусе они напоминали огромных доисторических рыб, но двигались с достоинством. Каждый раз, когда они проносились мимо трибуну, захлестывала воздушная волна, растрепывая прически дам, явившихся без шляп. Хмурое небо богаты грязная простыня, укрывшая город, со дня его основания, оказалась идеальным экраном для демонстрации этого фильма. На фоне облаков пролетели три трехмоторных самолета, а за ними шесть фальконов, словно в гигантском театре от одной кулисы к другой. Фигура была безупречно симметрична. Хулио на мгновение забыло, горечи во рту, тошнота отступила, а мысли его унеслись на холмы на востоке города. Их туманный силуэт простирался вдали, длинный и темный, словно спящий ящер. Над холмами лил дождь. Скоро, — подумал Хулио, — он придет сюда. Фальконы все летали и летали над трибуной, вновь и вновь поднимая воздушную волну. Даже рев моторов не мог заглушить восторженных возгласов толпы. Полупрозрачные диски крутящихся пропеллеров испускали короткие вспышки света, когда самолет разворачивался. И тут появились истребители. Возникнув из ниоткуда, они собрались в стаю, будто перелетные ласточки, и трудно было поверить, что они не живые, что кто-то управляет их полетом. «Это Абадия», — произнес женский голос. Хулио обернулся посмотреть, кто это сказал, но эти слова зазвучали из другого конца трибуны, имя знаменитого летчика передавалось из уст в уста, как злая сплетня. Президент Лопес воинственно воздел руку к небу. «Вот теперь, — сказал капитан Лаверде, — начинается настоящее представление». Возле Хулио стояла пара лет пятидесяти, мужчина в бабочке в горошек и женщина, на чьем мышином лице виднелись следы былой красоты. Хулио слышал, как мужчина сказал, что подойдет, подгонит машину поближе, а жена ответила ему, что за глупости, погоди, пойдем потом вместе, ты же так все самое лучшее пропустишь. В этот момент эскадрилья пролетела совсем низко над трибуной и выстроилась в ряд, развернувшись к югу. Трибуна взорвалась аплодисментами. Хулио тоже захлопал. Капитан Лаверде забыл о сыне. Взгляд его был прикован к происходившему в небе, к опасным фигурам на высоте. Хулио понял, что даже его отец никогда не видел ничего подобного. «Я и не знал, что на самолете можно такое выделывать», — будет говорить Лаверде много лет спустя, возвращаясь к этому эпизоду на встречах с приятелями и на семейных ужинах. Абадио словно отменил законы гравитации — Стая развернулась и направилась обратно на север. Истребитель капитана Абадия отделился от стаи, или, точнее, это остальные хауки разлетелись, рассеялись, словно лепестки. Хулио не заметил, как Абадия остался один. Остальные самолеты исчезли, словно их поглотила туча. Одинокое судно в первый раз пронеслось перед публикой, сорвав крики и аплодисменты, взгляды последовали за ним, люди увидели, как самолет крутится, переворачивается и возвращается в исходное положение, на сей раз пролетая еще ниже и еще быстрее. Он изобразил еще один переворот на фоне гор, снова затерялся в небе на севере, затем опять возник из ниоткуда и направился к трибунам. «Что он делает?» — спросил кто-то. Хау капитана Абадия летел прямо на собравшихся. «Да что он делает? Он что, с ума сошел?» — сказал кто-то еще. На сей раз голос доносился снизу, говорил кто-то из свиты президента Лопеса. Сам не зная почему, Хулио бросил взгляд на президента и увидел, что тот обеими руками ухватился за деревянный поручень, будто стоял не на трибуне, прочно укорененной в земле, а на палубе корабля в открытом море. Хулио снова ощутил горечь во рту и тошноту, а еще внезапную боль во лбу и за глазами. И тогда капитан Лавердо сказал тихо, так, чтобы не услышал никто, кроме него самого, и в голосе его смешались восхищение и зависть, словно он наблюдал, как кто-то рядом разрешил загадку. «Черт! Он хочет схватить флаг!» То, что случилось потом, для Хулио происходило вне времени, словно галлюцинация, вызванная мигренью. Истребитель капитана Абадиа приблизился к президентской трибуне на скорости 400 км в час. Казалось, он неподвижно парит в прохладном воздухе. За несколько метров до трибуны он перевернулся в воздухе, а потом еще раз... Капитан Лаверда называл это «вить витки», и все это в абсолютной смертельной тишине... Хулио потом вспомнит, как успел оглянуться по сторонам и увидеть лица окружающих, искаженные ужасом и изумлением, и рты, разинутые словно в крике. Но никто не кричал, весь мир умолк. В ту же секунду Хулио понял, его отец прав, Капитан Абадио пытался завершить развороты так близко к развивающемуся флагу, чтобы схватить его рукой. Невообразимый пируэт был посвящен президенту Лопесу, как Тореро мог бы посвятить президенту Быка. Хулио осознал все это и даже успел спросить себя, осознали ли остальные. И тут он ощутил на веках тень от самолета — Невозможно, ведь солнца не было, и воздушную волну с запахом гари, и ему хватило присутствия духа, чтобы увидеть, как истребитель капитана Абадия странно перекувыркнулся в воздухе, сложился словно резиновый и устремился к земле, уничтожая на своем пути деревянную обшивку дипломатической трибуны, увлекая за собой лестницу, ведущую на президентскую трибуну, самолет ударился о землю и развалился на куски. Мир взорвался. Поднялся шум, крики, стук каблуков по дереву, звук сорвавшихся с места тел. Над упавшим самолетом разорвалась черная туча, похожая не на дым, а на плотный сгусток пепла. Туча висела на месте дольше, чем можно было ожидать. Из ее сердцевины вырвалась волна нечеловеческого жара и за секунды уничтожила стоявших поблизости, а других словно бы прокалила заживо. Некоторым повезло, но им почудилось, что они умирают от удушья, потому что жар надолго высосал из воздуха весь кислород. «Ты как будто в духовке», — скажет потом один из свидетелей. Лестница упала, пол трибуны и перила тоже провалились, и оба лаверды рухнули на землю. И только тогда, будет вспоминать Хулио гораздо позже, он почувствовал боль. «Папа, позвал он, и увидел, как капитан Лаверде встает, пытаясь помочь какой-то женщине, которая провалилась в щель между ступенями, но было очевидно, что помочь ей уже невозможно. «Папа, со мной что-то...» Хулио услышал мужской голос. «Эльвия!» — кричал он. «Эльвия!» Хулио узнал мужчину в бабочке в горошек, того, что хотел подогнать машину. Он шел среди лежавших на земле тел, наступая на них и спотыкаясь. Пахло чем-то горелым, и Хулио быстро понял — горелой плотью. Капитан Лаверде обернулся, и на его лице Хулио увидел отражение случившейся катастрофы. Отец взял его за руку, и они пошли прочь, стремясь как можно скорее добраться до больницы. Хулио плакал, скорее от страха, чем от боли, когда, минуя дипломатическую трибуну, увидел два мертвых тела и в одном из них узнал девушку в кремовых туфлях. Потом он потерял сознание — и пришел в себя несколько часов спустя на койке в больнице Сан-Хосе. Все болело, вокруг маячили встревоженные лица. Никто так никогда и не узнал, как это произошло, разбился ли самолет еще в воздухе или от удара о землю, но Хулио получил прямо в лицо плевок моторного масла, ему прожгло кожу и мясо, его разве что чудом не убило, как это произошло со многими другими. В аварии погибло 57 человек, первым из которых был капитан абадия Объясняли, что в результате его последнего маневра возник воздушный пузырь, что самолет после двойного переворота попал в спутный след, что из-за этого пилот потерял высоту и контроль над управлением, что падение было неизбежно. Раненые в больницах принимали новости безразлично или отчужденно, выслушивали уверения о том, что казна возьмет на себя похоронные расходы, что самые бедные семьи получат помощь от города и что президент посетил всех пострадавших в тот же вечер. По крайней мере, юного Хулио Лаверде он действительно посетил. Правда, Хулио в тот момент был без сознания, поэтому посещение осталось незамеченным, но родители потом расписывали ему все в подробностях. На следующий день мать осталась с ним, а отец отправился на похороны Абадия, капитана Хорхе Пардо и двух кавалеристов, расквартированных в Санта-Ане. Всех их похоронили на центральном кладбище после парада, в котором участвовали члены правительства и именитые военные из воздушных и сухопутных войск. Хулио лежал в постели на здоровом боку, ему кололи морфин, он глядел на мир, словно из аквариума. Он то и дело теребил стерильный бинт и умирал от желания почесаться, но чесаться было нельзя. Когда боль становилась невыносимой, он начинал ненавидеть капитана Лаверде, но потом читал «Отче наш» и просил прощения за недобрые чувства. А еще он просил, чтобы рана не воспалилась, потому что ему посоветовали молиться об этом. А потом ему являлась юная иностранка, и он заговаривал с ней. У него было обожжено лицо, у нее когда как, но розовый шарф и кремовые туфли были неизменны. В видениях Хулио девушка, бывала заговаривала с ним, спрашивала, как он себя чувствует, больно ли ему, а иногда она спрашивала: Тебе нравятся самолеты? Вечерела. Майя Фриц зажгла ароматическую свечу, чтобы отпугнуть москитов. Они все в это время вылезают. Она передала мне репелент и наказала намазаться целиком, но главное — не забыть про щиколотки. Попытавшись прочесть надпись на этикетке, я вдруг понял, как резко стемнело, и еще что у меня нет ни малейшего шанса вернуться в богату, и что Майя Фриц тоже это поняла. Мы будто бы договорились, что я переночую здесь у нее, как почетный гость. Двое незнакомцев под одной крышей, но все же не совсем чужих друг другу. Нас объединял общий мертвый. Я посмотрел в небо, темно синее как у Магрита, и увидел первых летучих мышей, их черные силуэты вырисовывались на фоне синевы. Майя встала, поставила между гамаками деревянный стул, а на него водрузила зажженную свечу, маленький пенопластовый холодильник, полный колотого льда, бутылку рома и бутылку кока-колы, и легла обратно в гамак. Одним ловким движением распахнула его и залезла внутрь. У меня болела нога. Через несколько минут разгорелась музыкальная перепалка между сверчками и цикадами, но вскоре вновь затихла. Лишь одинокие возгласы раздавались то там, то тут, прерываемые время от времени одиноким кваканьем. Летучие мыши хлопали крыльями в трех метрах над нашими головами, то залетая в свои убежища на деревянной крыше, то возвращаясь обратно, желтый свет перемещался с каждым дуновением легкого бриза, Воздух был теплый, а ром мягко входил в тело. «Похоже, кому-то в богате будет сегодня не до сна, сказала Майя Фриц. «Если хотите позвонить, телефон у меня в комнате». Я подумала о Летисии, о ее сонном личике, о Бауре, о вибраторе цвета спелой ежевики. «Нет», — ответил я, — «мне не нужно никому звонить». «Одной проблемой меньше», — сказала она. «Но у меня нет одежды. Это мы уладим». Я посмотрел на нее. Голые руки, грудь, квадратный подбородок, маленькие уши с узкими мочками, на которых вспыхивали искорки света каждый раз, когда Майя поворачивала голову. Она отпила глоток и поставила стакан на живот. Я последовал ее примеру. «Вот что, Антонио», — сказала она. «Мне нужно, чтобы вы рассказали мне об отце» каким был конец его жизни, день его смерти. Никто, кроме вас, этого не видел. Если все это головоломка, то у вас в руках деталь, которой больше ни у кого нет. Уж не знаю, хорошо ли я объяснила. Вы сможете мне помочь?» Я ответил не сразу. «Вы сможете мне помочь?» — повторила Майя. Но я не ответил. Она оперлась на локоть. Любой, кто хоть раз лежал в гамаке, Знает, как сложно в нем опереться на локоть. Тут же теряешь равновесие и сразу устаешь. Я улегся в своем гамаке, меня обволокла ткань, пахнувшая влажностью и чужим потом, историями мужчин и женщин, которые ложились сюда после купания в бассейне или работы, я больше не видел Майю Фриц. А если я расскажу вам то, что вы хотите знать, вы сделаете то же самое. Я вдруг вспомнил свою девственную тетрадь. И в моем мозгу наметились слова «Я хочу знать». Майя не ответила, но я увидел в сумерках, что она устраивается в своем гамаке так же, как я, а больше мне ничего и не требовалось. Я рассказал Майе все, что знал и что думал о Рикардо Лаверде, все, что я помнил и что боялся забыть, все, что мне рассказал сам Лаверде и все, что я разузнал уже после его смерти. И так мы и лежали до утра каждый в своем гамаке, глядя вверх на летучих мышей, заполняя словами ночную тишину, но ни в коем случае не глядя друг на друга, как священник и грешник во время таинства исповеди.